Глава тридцать восьмая. Настя. «А где мой любимый внук? Мой золотой мальчик? Он здесь!» Ванечка с воплем бросился ей на шею. «Надо отучать его от этой привычки. Станет чуть больше, будет просто сбивать с ног. Я и сейчас едва не падаю, когда он на меня прыгает». Мама, как всегда, пришла не с пустыми руками. Опять киндер-сюрпризы. «Сегодня съешь только один», — предупредила я Ванечку. Остальные положим в холодильник». А сама украдкой посмотрела в зеркало. Глаза красные. «Да, я ревела. От меня муж ушел. Но я очень-очень надеюсь, что Паша остынет и вернется. Мы еще никогда всерьез не ссорились. Так, чтобы со скандалом и хлопаньем дверями. Обычно, если назревает конфликт, я уступаю. А сейчас я сама все испортила. Не могла промолчать». И Вика тоже хороша. Дала мне совет, называется. Плохая была идея поделиться с Пашей. «Ты что, плакала?» — спросила мама, пока я наливала чай. От маминого взгляда ничто не ускользнет. «Да нет, я просто... Он тебя обидел? Зря я его сумкой не огрела. У меня там курица лежит, между прочим, замороженная. Кстати, положу ее пока в твой морозильник». «Ты встретила Пашу? Где? Как он?» Да при чем тут Паша? Я встретила твоего строителя. Матвея? Выдохнула я. Что ты ему сказала? У меня внутри все оборвалось. Неужели мама? Неужели Матвей уже знает про сына? Сказала, что он алкаш. От него несло перегаром. Про Ваню не сказала ничего. Я же не идиотка. Спасибо. У меня ноги подкосились от облегчения, я опустилась на стул. Он пригласил меня на ужин. Неожиданно выдала мама. «Матвей? Он что, рехнулся? Зачем?» «Не знаю. Схожу, послушаю, что он мне скажет». «Мама! Что, мама? Ты же не серьёзно сейчас? Ты же не пойдёшь на ужин с Матвеем?» «Я подумаю», — отозвалась она. «Он отец моего внука, между прочим». «У Вани уже есть отец», — взвилась я. «Где он, кстати? Даже странно видеть пустой диван». «Мама! Что, мама? Я ничего не сказала». Паша не всегда лежит на диване. Он просто устает и... В общем, я рассказала ему про Матвея, и он ушел. В смысле, совсем ушел? Не знаю. Нет, он просто... Ему нужно все переварить. Он вернется, я уверена. Конечно, вернется. К своему любимому четвероногому другу. Кому? Не поняла я. К дивану. Ну, мама! Снова повторила я.